Глава третья. Неизвестные годы. Англия ее разочаровала. В этой стране почти никому не было дела до психических феноменов. Появилась, правда, в Кембридже немногочисленная группа молодых людей, которых заинтересовала как эта неисследованная сторона человеческой психики, так и связанные с ней явления. Оккультный бум начался чуть позднее, С 1852 года, приехавшая в Лондон из Америки медиум миссис Хейден, за свои демонстрации брала генеус человека. В 1853 году мания столоверчения охватила английское общество. Участие в спиритических сеансах принимали королева Виктория и принц Альберт. Все эти факты, связанные то с отсутствием, то с возникновением моды на контакт с потусторонними существами, не следует упускать из виду, и тогда перед нами откроется бытовая сторона жизни Блаватской в Лондоне после отъезда княгини Багратион Мухранской. Леле опять захотелось самостоятельности и свободы в передвижении по миру. Она оказалась без средств к существованию, без опекающих ее русских друзей, с неопределенными надеждами на будущее. Блаватская не любила вспоминать то время, переломное и тяжелое в ее судьбе. Последующие семь лет жизни Блаватской выпали из поля зрения даже ее придворных летописцев. Альфред Перси Синнет, которому Елена Петровна немало рассказывала о себе, также не смог восстановить белые пятна в ее биографии с 1851 по 1858 год и сетовал на отсутствие у старой леди привычки вести дневник и на ее плохую память. Можно говорить о сознательной забывчивости Елены Петровны, Но на слабую память она не жаловалась, она умела, как никто другой, заметать следы и прибегать к мистическому туману, когда была в этом крайне заинтересована. Елена Петровна основное внимание обращала не на частности, а на общий стиль своей насыщенной бурными событиями жизни. Стиль этот, разумеется, был сугубо романтический поэтому в билетристических произведениях Блаватской вы не найдете изображения обыкновенных людей в заурядных ситуациях. Ее герои не от мира сего, особенные, избранные натуры. Они подвержены роковым страстям и мучительным сомнениям. Блаватская предпочитала эффектные сцены в духе Шиллера, и это переносилось также и на ее устные рассказы о собственной жизни, в которых обязательно проливается кровь, а окружающий мир кишит подосланными убийцами, негодяями, уродами и дураками, сотрясается политическими скандалами, интригами и заговорами, полон смертей и походит на сумасшедший дом. Чтобы в таком мире окончательно не потерять рассудок, требовалась поддержка противодействующих злу справедливых и добрых сил. Именно эти силы в последующие годы ее жизни воплощают собой гималайские учителя Мория, Кутхуми, Лал Сингх и другие. Она всегда держала в уме ту простую истину, что большинство людей нравственные дальтоники и воспринимают мир в черно-белых красках. Большинство из них занято ежедневной борьбой за выживание, и им не до наслаждения радужными переливами быстротекущей жизни. Семь лет жизни Блаватской, о которых у нас нет достоверных сведений, были, я убежден, необыкновенными, насыщенными многими значительными лично для нее событиями. И неважно, где эти годы проходили, на Западе или на Востоке, К тому же не стоит забывать, что Елена Петровна свою молодость не сдавала в ломбард и не обсыпала нафталином. На мой взгляд, она получила все возможное и невозможное, что молодость смогла ей предоставить. Очень может быть, что она побывала в это время в Индии, Непале, на Тибете, Яве, в Сингапуре, на Цейлоне. Все может быть. По крайней мере, в письмах к Синнету она признается, что в 1855 году поехала вторично в Индию только потому, что тосковала по учителю. Первая поездка, как она утверждает в письме к Дондукову-Корсакову, состоялась в 1853 году. В том же письме она пишет о своем учителе Мории. «В Англии я виделась с ним лишь дважды,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 удалось спасти. Чего-чего, а густого тумана Елена Петровна напустить умела, причем из этого белесого молока всегда появлялось что-то материальное, конкретное и убедительное в своей осязаемости так что не поверить в картины которые она художественного создавала было невозможно слишком много появлялось деталей и привязок к определенным географическим точкам и очень редко к определенным персонажам следует иметь в виду что круг ее друзей сотрудников и знакомых был чрезвычайно ограниченным так или иначе связанным с ее семьей а в дальнейшем с теми людьми, которые поддерживали или противоборствовали ее деятельности по созданию оккультной империи. Чтобы выиграть в схватке с конкурентами, Блаватской нужно было иметь абсолютную власть и деньги. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в ходе борьбы за эту власть и деньги подавляющее большинство преданных ей сподвижников и сотрудников не выдерживали ее тирании. Многие из них отходили в сторону, на время или навсегда. Некоторые поднимали против нее бунт, но были также и те, немногочисленные, которые до поры до времени оставались ее преданными друзьями, а кто-то окончательно срывался, не вынеся ее диктата, и переходил в стан врагов. Но нельзя вспомнить ни одного верного ей до конца человека из тех людей, кто был связан с нею общей целью, Создать и укрепить оккультную организацию, теософическое общество. Быть постоянно с нею означало потерять устойчивость в жизни. Ее жизнь проходила как на качелях, и вместе с ней ее сподвижники то взлетали высоко вверх, то стремглав устремлялись вниз. Другое дело, что гениальность Блаватской заставляла, в конце концов, многих бунтарей смиряться с ее деспотическим характером, идти с ней на мировую и принимать на веру экстравагантные выходки по сотворению всяческих чудес, в которых уже не было особой необходимости с момента возникновения филиалов теософического общества во многих странах. Блаватская свободно перемещала события, происшедшие с ней или с другими людьми во времени и пространстве. Все зависело от той задачи, которую она перед собой ставила. А вот когда она заявляла, что жизнь в пору ее молодости протекала как во сне или что-то в этом роде, тут уж, при всей вере в ее гипотетическую правдивость, приходится разводить руками. Определенно нельзя сказать даже о том, в какую страну в августе 1851 года направилась Елена Блаватская из Англии. По ее версии, в новый свет с целью изучения культуры и обычаев индейцев, где провела сначала год в Канаде, а затем в США и Мексике. В это время скончалась княгиня Багратион Мухранская, которая, по словам Блаватской, завещала ей пять тысяч рублей золотом. По крайней мере, она упоминала об этом вскользь, когда речь заходила о финансовой базе ее путешествий. В 1852 году в Вест-Индии Блаватская встретила приятеля, как она писала некоего молодого англичанина, с которым сошлась в Германии и который предложил ей совершить совместное путешествие по Азии. С этим джентльменом и со знакомым индусом она добралась пароходом через Кейптаун до Цейлона, а оттуда до Бомбея. В Бомбее, как она уверяла, они расстались, у каждого из них оказались свои интересы и планы. Блаватская пыталась через Непал попасть в Тибет, но ее задержал английский военный патруль. Это уже совершенно другая версия ее появления в Южной Азии, более убедительного для профанного сознания, чем первые две, изложенные Синнату и в письме Дандукову Корсакову. Затем, по словам Елены Петровны, она несколько месяцев пропутешествовала совершенно одна по Юго-Восточной Азии, посетила Яву и Сингапур и вернулась в Англию в самое неподходящее для русского человека время. Началась Крымская война. Блаватская вновь пересекла Атлантику и оказалась в Нью-Йорке. Потом, пожив месяц-другой в Чикаго, с караваном иммигрантов через скалистые горы добралась до Сан-Франциско. На все эти передвижения по миру ушло еще два года. Елена Петровна вторично отправилась в Индию, на этот раз через Японию, и в конце 1855 года добралась до Калькутты. В Индии, в Лахоре, она встретила друга отца, тоже путешественника, искателя, как и она, тибетских тайн, Кюльвейна, вспомните Антонию Кюльвейн, который передал, что полковник Ган разыскивает странствующую дочь». Об этом эпизоде читатель уже знает из рассказа о подруге и наперстнице матери Елены Петровны Антонии Кюльвейн. Еще раз подчеркнем, что количество однофамильцев в бурной жизни основоположницы таософии просто поразительное. Повторяться она не любила, чаще всего предлагала разные версии одного и того же события. Но и на старуху бывает проруха. Кюльвейн, как она утверждает тоже пытался попасть на Тибет. Он немного понимал по-монгольски и имел под рукой сведущего в восточной мистике человека, монгольского шамана, который и стал их проводником. Блаватская была якобы снабжена подаренным ей учителем Морией талисманом, агатовым камнем с выгравированным на нем треугольником, заключавшим в себе мистические слова. Увидев этот талисман, Настоятель буддийского монастыря, который принадлежал каскетам высокой ступени посвящения, продемонстрировал ей, Кюльвейну и монгольскому шаману феномен инкарнации – воплощения. Елена Петровна также сама произвела несколько феноменов. Однако избыток ее мистических сил проявился в другом – Оказавшись в критическом положении в пустыне, она послала дух шамана к адептам Гималайского братства, и те пришли на помощь. Так, по крайней мере, она описывает свое первое путешествие в Тибет в 1856 году в Изиде без покрова. «Елене Петровне не удалось тогда попасть в шрам учителя». Но в Индии она неоднократно встречалась с морей и даже была им предупреждена, как она уверяет, о сипайском восстании за месяц до его начала. Увлекательная все же история сочиняла на досуге Елена Петровна Блаватская. Впечатления об этих путешествиях, а также приобретенные в результате их знания, составляют немало страниц изиды без покрова. Встреча с этой книгой Блаватской, ее первым оккультным бестселлером, еще ожидает нас впереди. Книг о Тибете в те времена существовало немного. Блаватская могла прочитать воспоминания о путешествии по Монголии, Тибету и Китаю, довольно основательный труд католического священника-миссионера Хука, который в 1846 году вместе с отцом Габетом посетил не без приключений эту недоступную для иностранцев страну. При обсуждении вопроса «Была или нет Блаватская на Тибете?» не надо забывать, что у тибетцев существовало благосклонное отношение к белым, особенно молодым женщинам. Нежные чувства, по-видимому, не были им чужды, несмотря на принадлежность к самой бесстрастной религии мира – тибетскому буддизму. Эта особенность мужской психологии позволила в 1850 52 годах совершить путешествие по Тибету и Китаю выдающейся женщине миссис Хорвей. Свои приключения она подробно описала в трех томах. Однако сочиненная Блаватской о Тибете легче для читательского восприятия и удержания в памяти, а ее обращение к мистической стороне культовой практики тибетцев поражает читательское воображение. Как было все на самом деле, остается на совести Елены Петровны. Я не верю в ее заявление о покорении самых высоких гор в мире – Гималаев. По одной только, но вполне веской причине – Зная, каким легким пером обладала наша героиня, нетрудно предположить, что, совершив такие беспримерные странствия по Востоку, она не описала их в томах по количеству превосходящих, выпущенных в свет миссис Хорвей. Среди современных теософов бытует мнение, что Блаватская ознакомилась с некоторыми сторонами тайного учения, путешествуя по Египту и Ливану. К источнику этой мудрости ее привели якобы мусульманские мистики – суфии. Суфий восходит к арабскому слову «суфа» – неприхотливая одежда из грубой шерсти, практически рубище, в которой облачались бродячие аскеты-вольнодумцы. Существует и другая этимология этого слова. Его возводят к арабскому сафуа – «чистота», ведь суфии стремились к духовной и телесной чистоте. Греческая версия связывает слово суфий с софией мудростью. Некоторые из суфиев убеждены в том, что система их религиозных взглядов существовала задолго до прихода в мир пророка Мухаммеда и является собою интерпретацию индийской веданты буквально завершение вед, которая представлена различными религиозно-философскими школами. Исторически первой из этих школ была школа Адвайта Веданта Шанкары, что значит недвоичность, не дуализм». Именно из нее суфии позаимствовали многие положения своей философии. С их точки зрения, истинной реальностью является только Бог. Он во всех вещах, и все вещи в нем. Все видимые и невидимые существа представляют собою эманацию Бога и тождественные ему. Все религии, как бы они между собою не различались, ведут к познанию истинной реальности. Некоторые из них пригодны для этого в большей степени, некоторые в меньшей, но ислам среди них – самый верный религиозный путь. Для того, чтобы встать на этот путь и не сломать себе на нем шею, необходим просветленный наставник, учитель. Именно он для неискушенного суфия – источник постоянного духовного возбуждения». Очень важным постулатом суфизма было заявление, что не существует различия между добром и злом. То и другое в конечном счете сводится к неразлагаемому единству, а Бог – истинный автор всех деяний человеческих. К тому же Бог руководит волей человека, который не свободен в своих действиях. Суфии провозгласили, что душа существовала до появления тела, а потом уж оказалась в нем, как в клетке». Вот почему Суфий вожделеет смерть. Именно через нее он возвращается в лона божественного. Суфии ввели в систему своих взглядов идею метампсихоза, касающуюся душ тех людей, которые не выполнили своего предназначения на земле, и им опять придется начинать все сначала, чтобы заслужить воссоединение с Богом. Без божественной милости предупреждали суфии, которую получают в результате самых неистовых молений, невозможно достичь духовного слияния с Богом. Главным своим делом суфии считают растворение в божественной сущности с помощью медитации или других духовных практик. Скитальчество – также один из путей достижения этой цели». Блаватская без трудилась над своим имиджем духовной скиталицы. У нас нет сведений, что она занималась йогой или медитациями, или какими-нибудь очистительными процедурами, да и как ей было ими заниматься, когда она уже с первых месяцев своей скитальческой жизни пристрастилась к курению, которая с годами превратилась в никотиновую зависимость». Когда речь заходила о ее личной безопасности в этих многотрудных и многолетних путешествиях, она неизменно намекала на приобщенность к оккультным сообществам, к неким духовным тайным организациям. К сожалению, все ее пафосные заявления по поводу могущественных защитников не выходили за рамки психотерапевтических упражнений, направленных на самое себя». Может быть, они духовно укрепляли ее волю в исключительно неблагоприятных жизненных обстоятельствах, но не более того. Наш современник Теософ Пол Джонсон полагает, что перед исторической встречей с учителем Морией в Лондоне у Блаватской уже был, по крайней мере, годичный опыт общения с духовным мастером Паулосом Ментамоном, который инициировал ее как члена еретической исламской секты друзов. Джонсон, анализируя сочинение Елены Петровны, приходит к выводу о влиянии суфизма на некоторые содержащиеся в них идеи. Одним из доказательств ее связи с исламскими тайными орденами он также считает ее поездку на остров Ява, большинство населения которого состоит из мусульман. В дальнейшем, уже в конце 70-х и 80-е годы, эти связи и знания пригодились Блаватской, суммирует Пол Джонсон, в ее общении с индийскими мусульманами. Блаватская вправду в итоге верила всему, что пускала в оккультный оборот. Со спокойной совестью она писала в письме от 1878 года профессору английской литературы Корнеллского университета Хайраму Корсону, Я принадлежу к тайной секте друзов с Ливанской горы и долго жила среди дервишей, персидских мул и мистиков всех сортов. Что тут скажешь в ее оправдание? Остается только верить этому или не верить. И, конечно же, не забывать русскую пословицу. Всяк человек ложь, и мы тоже».